Глава пятая. Ольвия. Почти три недели Леха со своей командой нес непрерывную охрану секретной бухты и ее окрестностей. За это время Гелисподис успел достроить две триеры из трех заложенных. На одной из них Леха с греческими мастерами даже вышел в море, чтобы проверить ее ходовые качества и пострелять из баллист по мишеням. А еще через пару дней В гавань явился Иур вместе с сотней солдат. Кроме солдат, он пригнал с собой почти тысячу рабов из Боспорского царства, сразу же передав их в помощь обоим греческим специалистам. И следующую триеру они уже испытывали вместе. Хороший корабль, заключил Иур после того, как они, расстреляв несколько мишеней и потренировавшись в абордажном бою со второй триерой, сошли на берег. Он нам скоро пригодится». Проверив ход работ, Иур ускакал к себе в стойбище, приказав Лехе передать охрану объекта одному из своих подопечных и следовать за ним. Все время, пока Иур находился в гавани, он был весел и возбужден, но ничего толком не рассказывал своему кровному брату, намекнув, что всему свое время. Судя по обилию рабов, поход на Боспорское царство оказался удачен. «Ну что?» Поинтересовался, наконец, Леха, сидя вечером у костра в стойбище Илура. Разгромили Боспорское царство? Между юртами изредка слышалось ржание коней и глухой стук копыт. На костре жарилось мясо, еще недавно бегавшее по степи, а рядом слуга расстелил ковер, на котором вскоре появился обычный набор — овощи и фрукты на подносах, виновку в шинах. Фарзой на этот раз не присутствовал. То ли Леха уже вошел в доверие, то ли разговор предстоял не очень секретный. «Нет», — отмахнулся Иур. — «поход получился славный, но царство разгромить не удалось. Только пустили кровь». Илур отпил вина из поднесенного слугой кубка и начал свой рассказ. «Их царь силен, имеет много укрепленных городов. Мы отогнали и рассеяли войско, охранявшее Танаис» стоящий почти на северной границе а сам город сожгли как я и думал они нас не ждали с этой стороны и нападение получилось внезапным илур помолчал отпив еще вина ты пей алексей угощайся указал настоявший перед кровным братом кувшин мясо еще не готово леха отпил вина то есть прошлись по границам пожгли деревни и обратно уточнил он «Не только», — ответил Иур. «Пока наша первая армия штурмовала укрепленный вал у Феодосии, мы хитростью взяли Танаис, а затем прошлись по землям Сесов и Торпетов, сожгли их села и добрались до берегов самого Гипаниса, недалеко от устья которого стоит небольшой торговый город Фанагория, но захватить его не смогли. Город хорошо укреплен, а мы ради внезапности и скорости не взяли с собой осадный обоз». «Да, это зря», — подтвердил Леха. «Колпакидис мне недавно новую машину показывал. Просто жуть. Сносит с одного выстрела целый дом. Без таких машин Воспорского царства не одолеть». Неожиданно легко согласился вспыльчивый Иур, выказав на этот раз похвальную рассудительность. «Мы уничтожили большую армию, но почти все города, имеющие каменные стены, остались нетронутыми. Мясо поспело». Молчаливый слуга отрезал им по куску и положил каждому на отдельное блюдо. В последнее время, как заметил Леха, Иур стал все чаще подражать своим недругам грекам и есть как белый человек руками, а не просто с кинжала. С кем поведешься, как говорится? Иур откусил кусок сочного мяса, проживал и закончил мысль. Ну ничего, мы пустили немало крови, и теперь поспорский царь присмиреет надолго. В следующем походе мы возьмем и разрушим его города. А пока у нас будет другая забота. Скифский вождь помолчал. Вчера на совете вождей было решено немедленно атаковать Ольвию, объявил он. Нам доносят, что Ольвия решила сама напасть на нас, не дожидаясь судьбы Херсонеса. Греки собирают большой флот и готовят армию наемников. Мы должны опередить их. Иур опрокинул кубок с вином прямо в глотку, облизал губы и закончил. «Надо сжечь флот еще в гавани, чтобы они не смогли атаковать нас с моря. А уж с армией наемников мы справимся». «Что я должен делать на этот раз, брат?» – поинтересовался Леха. «Командовать кораблями?» «Нет, Алексей!» – отрицательно мотнул головой скифский вождь. «Кораблями будет командовать Ичей, твой помощник». Он неплохо подружился с морскими богами и в чести Утамимасадоса. «Это верно», — согласился Леха, вспоминая, как ловко чей управлялся в морском бою с флагманской триерой. «Думаю, он должен справиться». «А ты завтра же возьмешь своих людей и отправишься в разведку на границу земель Ольвии», — распорядился Иур. «Постарайся пробраться как можно дальше, не ввязываясь в бой». «Мы должны нанести удар первыми, поэтому не поднимай шум раньше времени, но привези мне пленных, я хочу их допросить». «Я все понял», — кивнул Леха, — «возьму своих людей и на рассвете отправлюсь». Иур молча глянул на него, размышляя о чем-то. «Не задерживайся больше двух дней», — произнес он, наконец, — «кораблей у нас уже достаточно для того, чтобы нанести один, но сильный удар». Пока ты охотишься за пленниками, мы соберем всю силу многих вождей для главного удара. Мои отряды уже здесь. Осталось подождать, когда подойдут всадники Савлия. Тогда можно наступать. Ты хочешь осадить этот город?» — осведомился Леха, слегка усмехнувшись. «Или только пустить кровь его армии?» «Ольвия перекрывает нам дорогу на запад», — ответил Игур, прищурившись. «Беда в том...» что мы слишком давно не ходили этим путем. Но теперь настал час потоптать копытами наших коней эти благодатные земли. Ольвия должна быть сожжена. Леха отпил вина, помолчал, оценивая важность момента. — Ну, тогда вам без десанта не обойтись, — заявил он. — Прикажи Ичею, чтобы посадил побольше пеших воинов на корабли. Если ты утверждаешь, что там флот не хуже, чем у Херсонеса, то большинство десантников там и сгинет. Но какая-то часть прорвется. — А что Фарзой? — спохватился Леха, вспомнив прошлый штурм. — Не хочет и Ольвию хитростью взять? — Хочет, — не стал скрывать ур Да только не получается. Для хитрости времени нет. Греки про Херсонес знают и понимают, что скоро настанет черед Ольвии. Насторожились. Почти всех наших засланных людей переловили. Поэтому придется нам налететь как ветер но надеюсь боги нас не оставят это уж точно согласился атеист леха на следующее утро леха трезвый как стеклышко несмотря на затянувшуюся попойку с иуром поцеловал за рану и взобравшись в село поскакал в сторону границы с греческими владениями позади стучало копытами две сотни всадников с которыми ему помогали управляться два сотника инизмей и гнур временно появившийся рядом с ним в Золотой бухте, да так и оставшийся при брате самого Иура. Леха ценил этих бородатых скифов за хорошую службу и платил исправно. Полученные от Иура после взятия Херсонеса сокровища он еще не успел обратить в новых солдат. В противном случае с ним сейчас выступало бы уже сотни три. Примерно на такую сумму богатств привалило к Лехе на той телеге. Хотя деньги можно было использовать и по-другому. Когда-то для разведывательных целей он обходился вообще десятью бородачами и неплохо, надо сказать, справлялся. Теперь же, имея две сотни, Леха мог при случае проводить уже разведку боем. Хотя в этот раз Иур просил всего лишь привести нескольких пленных. Еще с прошлого набега, когда были захвачены греческие мастера, Леха помнил расположение близлежащих деревень и мест где предполагалась концентрация военных сил противника, а потому обошел их стороной. Более того, приказал разделить отряд на две части, договорившись о часе и месте встречи. Одну сотню под командой Инисме отправил в сторону моря, где тоже имелись населенные пункты, а со второй сам двинулся вглубь территории, стремясь добраться до крупного селения, при котором в прошлый раз видел посты греческой конницы. Леха решил обязательно захватить кого-нибудь из катафрактариев. В тяжелой коннице бедные не служат, и эти ребята уже по своему рангу могли кое-что знать о планах военного руководства Ольвии в отношении скифов. Проскакав полдня по оврагам и редколесью, они умудрились углубиться на территорию противника почти на двадцать километров, не встретив серьезного сопротивления. Тридцать легких пехотинцев Вальяжды передвигавшихся по дороге в сторону границы, изумились до полного остолбенения, увидев скифов прямо перед собой, и сделать ничего не успели. Конные лучники выкосили всех, кроме двух командиров. Леха, не вдаваясь в детали, коротко допросил их через толмача и выяснил, что в намеченном для налета селении действительно квартирует сотня катафрактариев. Но в это утро Половина из них отправилась в Вольвию для выполнения неизвестных пехотному офицеру целей. «Это я удачно прибыл», — заметил слух Леха. Закончив допрос, он отошел в сторону, потеряв интерес к греческому пехотинцу. Перепуганный офицер, уже решивший, что его сейчас казнят, забился в истерике. Но скифы лишь оглушили его опухом топорика и погрузили на лошадь рядом со своим пленным сослуживцем. «Так, два языка уже есть». — удовлетворенно объявил Леха, наблюдавший за манипуляциями своих солдат. — И Луру с кузнецами будет чем заняться, но нужно еще. Он скачил на коня, дернул поводья и крикнул скакавшему рядом Гнуру. — Вперед! Мы атакуем эту деревню! Убивать не всех! Ищите командиров! Гнур дернул головой в знак согласия и ускакал вперед, уводя за собой половину сотни. Скифы рассыпались лавой, и, охватив полукругом уже показавшиеся на холме селения из двух десятков домов, устремились в атаку. Леха с оставшимися всадниками держался во втором эшелоне. Их заметили быстро, но слишком поздно для активного сопротивления. Разрозненных греческих всадников из тех, кто успел вскочить в седло, ворвавшиеся в деревню скифы, быстро перебили, хотя и не без потерь. Греки тоже не вчера родились. Контратака двух десятков катафрактариев унесла жизни дюжины скифов. Правда, греки полегли все. Остальные в панике отступили, поскольку оказались застигнуты врасплох в своих казармах. Но не обратились в безудержное бегство, а откатившись на край деревни, снова перешли в контратаку. Когда Леха со второй частью отряда ворвался в деревню, бой еще шел. Более того... Последняя атака греческих конников пришлась как раз на него. Размахивая мечами, десяток всадников врубился в колонну скифов и смог прорвать ее центр. Бой шел на тесной улице деревни, где греки ничуть не уступали скифам, орудовавшим длинными мечами в ближнем бою. Катафрактарии не знали, сколько кочевников напало на них, но продолжали стойко оборонять свою землю. Лучше всех мечом орудовал их командир широкоплечий бородатый воин, в дорогой кирасе и шлеми с гребнем из белых перьев. Он уже зарубил двух скифских садников, когда оказался перед их предводителем. — А ну давай ко мне! — крикнул Леха по-русски, вытаскивая меч из ножен. — Померяемся с силушкой! И, пришпорив коня, сам бросился на грека, приподняв небольшой кавалерийский щит. Грек первым нанес удар острием меча в корпус Но Леха прикрылся щитом и ответил ударом на удар. Его меч лязгнул Акирасу, отскочив от защищенного бока противника. После первой сшибки поединщики разъехались. Благо, место позволяло. Бой вокруг быстро затихал. Скифы убили уже почти всех греческих всадников. Лишь трое еще продолжали сопротивляться. Терять им было уже нечего. Грек немного отъехал, развернулся и снова поскакал навстречу Ларину. Новая ошибка. Удар. Перед глазами блеснуло на солнце острие меча, и морпех ощутил, как у него зазвенело в ушах. Грек саданул его мечом по шлему. Шлем спас морпеха от верной смерти, смягчил сильнейший удар. Леха покачнулся, но удержался. Не так-то просто было вышибить его из седла. Махнул мечом в ответ, но противника рядом не оказалось, и клинок разрезал воздух. «Ловкая сволочь!» — сплюнул Леха, разворачивая коня. «Ну, сейчас я с тобой разберусь!» И почти сразу получил новый удар, который, к счастью, успел отвести щитом. Другие скифы в поединок не вмешивались, а о помощи Леха никогда не просил. Гордость не позволяла. Лучше умереть, чем проиграть бой на глазах у своих солдат. И Леха разозлился по-настоящему. Этот грек был искусен в бою на мечах, Но и морпех не лыком шит. Меч Катафрактария еще не успел соскользнуть со щита, как Леха извернулся и нанес колющий удар в грудь. Удар достиг цели, но доспех опять спас грека, едва не вылетевшего из седла. Разъяренный морпех размахнулся и рубанул еще раз, стремясь попасть по шее, но противник успел подставить свой щит, впрочем, мгновенно разлетевшийся в щепки. Не теряя драгоценных секунд, следующим движением леха сбоку нанес удар в лицо противнику, но тот отклонился назад и получив скользящий тычок в грудь рухнул таки на землю, но остался цел доспехи на нем были первоклассные в бешенстве леха спрыгнул с коня и хотел двумя руками вогнать клинок поверженному противнику в шею чтобы довершить начатое, но в последнюю секунду вспомнил о задании это вероятно командир Эллинского отряда тот самый за которым он и охотился. И, смачно выматерившись, Ларин отвел руку с мечом, а душу, требовавшую сатисфакции, отвел, заехав противнику ногой в лицо. Грек, пытавшийся подняться, снова рухнул навзничь и откатился еще на пару метров. Меч он выронил, а шлем с его головы сорвался, отлетев в сторону. — Связать его! — приказал Леха, еще раз сплюнув. Пыль на сельской дороге стояла столбом. К поверженному в прах главе катафрактариев подскочили два скифа и набросили на него веревки, мгновенно спеленав, как младенца. Рядом возник толмач, предвосхитив новый приказ Ларина. «Спроси его, как зовут и сколько людей находятся в ближайших деревнях», приказал Леха, снова взобравшись на коня. Талмач перевел. Грек, которого спешившиеся солдаты подняли и поставили на ноги, что-то злобно прошипел, сплюнул и отвернулся он не хочет говорить перевел толмач это я и так вижу кивнул леха ничуть не расстроившись спросив последний раз он командир этого конного отряда толмач спросил грек не скрываясь кивнул храбрый парень подумал леха но тем хуже для него и ур сам с ним поговорит по душам уж он то развяжет ему язык а мне некогда отлично проговорил он вслух «Берем его с собой и уходим». Пленного катафрактария вместе с еще одним связанным соратником перебросили через холку коня, приголубив топориком, чтобы не сильно ругался и брыкался. Поборов желание запалить деревню, Леха со своей сотней отправился обратно к границе. За время скачки по полям в обход населенных пунктов Все еще остававшихся в руках ничего не подозревавших греческих воинов, они, тем не менее, нарвались на конный разъезд. По счастью, это были легковооруженные воины Ольвии, числом не больше 30 человек, оказавшихся перед лицом превосходящего противника. Отступить они не успели. Бой прошел скоротечно и легко. Сближаясь на встречных курсах, две группы всадников осыпали друг друга стрелами, поразив многих после чего сшиблись в бою на мечах. Победа, конечно, осталась за скифами, но эта стычка стоила лехи пятнадцати человек. И после дня разведки боем у него в сотне осталось едва ли больше половины солдат. В наступивших сумерках они достигли большого, поросшего по краям лесом оврага, где должны были встретиться сотни и низмия, обязанного прибыть сюда до темноты в любом случае. Он и прибыл, захватив с собой трех пленных, сочтя их достаточно ценной добычей. Ими оказались два пехотных офицера и один морской мастер. И Нисмей доскакал до самого побережья и навел там шороху. Но на обратном пути на него напали две сотни конных греков, вознамерившихся истребить кочевников. Так что из боя он вышел тоже сильно потрепанным. Оставив в степи почти сорок человек, и Нисмей под покровом темноты едва ушел от противника. «Молодец — Молодец! — похвалил его Леха. — Мастера нам пригодятся. И добавил, указав на пленных офицеров из греческой пехоты. Если от этих толку не будет. Не дожидаясь рассвета, обе потрепанные сотни снова объединились в один отряд и прорвались на территорию Скифии, увозя с собой пленных. Илур был доволен и Форзой тоже. Под пытками плененный Лехой Грек рассказал много интересного о конных войсках Ольвии, спешно вербовавших сейчас новые отряды. Он знал численность уже существующих подразделений и многое о тех, которые следовало сформировать. Знал, поскольку сам занимался вербовкой среди населявших окрестности Ольвии народов. Половина его отряда, из-за чего отсутствия он и попал в плен, как раз отправилась за пополнением. На следующий день предполагалось привести в это селение еще три сотни всадников. А морской специалист оказался одним из тех, кто строил флот для Ольвии. Он тоже кое-что знал о численности кораблей. Немало интересного порассказали и пехотные командиры. Добавив к этому донесение своих не слишком многочисленных в Ольвии шпионов, Фарзой сделал краткий вывод. «Наступать надо немедленно!» заявил хитрый старец, пока они не собрали все войско, на которое рассчитывают. Ольвия готовится к отражению нашего нападения. И готовится основательно. Еще немного, и нам придется приложить вдвое больше усилий, чтобы взять ее крепкие стены. Мои люди готовы, успокоил его Иур. Я собрал на границе огромную армию. Она больше той, что воевала Боспорское царство. За последнее время... Мы построили много осадных орудий. А босс тоже готов». Он обернулся, взглянув на стоявшего в двух шагах Леху и уточнил, обращаясь сразу к двум собеседникам. «Флот, предназначенный для атаки гавани Ольвии, возглавит Ичей. Там тоже все готово, ждут только приказа. Самый большой корабль Квинкерема еще не поспел, но у нас много других кораблей. Хватит, чтобы пробить оборону с моря». — А ты, брат Алексей, пойдешь в поход вместе со мной. Мы будем на острие главного удара и вместе войдем в горящую Ольвию. — Что ж, — не замедлил с ответом Фарзой, — день настал, и наш царь Палак сам возглавит этот поход. И поклонился своему наставнику, но Лехе показалось, что по губам скифского вождя скользнула презрительная усмешка. На следующее утро орды скифов вторглись в крайние пределы Ольвии. На этот раз они не оставляли за собой ничего, кроме выжженной земли и горящих деревень, ломая сопротивление многочисленных, но разрозненных отрядов, защищавших подступы к столице. Ларин сам возглавлял свою сотню, гордо восседая на коне в полном боевом доспехе. Рядом с ним ехал сотник гнур. Айнисмия Леха еще вчера отправил в отдаленные степные стойбища, дав ему прекрасно вербовать себе две сотни бойцов, оплатив их службу золотом. Эти новые воины должны были присоединиться к нему до того, как Элур вступит в сражение с главными силами греков, ожидавшими его на подступах Кольвии. Дело обещало массу впечатлений.